Глава двенадцатая. За четыре часа до того, как Сергей Пугачев, ругаясь, на чем свет стоит, искал нужный переулок, состоялась еще одна встреча. И тоже на лавочке, на свежем воздухе. Погода благоприятствовала. Москва цвела всеми своими скверами, парками, клумбами. Здесь, в центре Замоскворечья, запахи цветов перебивали даже вездесущую бензиновую вонь. В этот аромат гармонично вплеталась струйка ладана, тянувшаяся из открытых раскрытых дверей, небольшой, но необыкновенно красивой церквушки. Лев Иванович Гуров, лениво откинувшись на спинку скамейки, наслаждался свежим ветерком и ласковыми лучами вечернего солнышка. Друг и соратник сидел рядом, покуривал неизменный кэмел и столь же лениво наблюдал за черно-белой церковной кошкой, которая, гордо задрав распушенный хвост, пересекала цветущую клумбу. Вид у нее был важный и надменный, словно у герцогине. герцогини. Крячко усмехнулся, пустил вверх толстую, точно хвост черно-белой кошки, струю дыма. «Так что же получается?» — спросил он. «Ты полагаешь, что это идиотское нападение на тебя? Следующее звено той же цепочки, которая началась со слежки за нами? С хвостика после нашего первого визита к Покровскому?» Гуров недовольно пожал плечами. «А что еще прикажешь подумать?» «Да, той же. Ты еще одно звено пропустил. Пакость, которую мне вчерашним утром устроили с машиной». Отморозки знали, где я живу. Знали, что я буду подходить к дому пешком. Эти те те Все они знали, как я погляжу. Академики какие-то, а не вульгарное хулиганье. Да, знали. Настойчиво повторил Гуров. А вот кто я такой на самом деле, не знали. Потому и нарвались. И никакой возможности точно выяснить, кто же их на тебя навел, не было. Потрошил бы по горячим следам. Ты же мастер этого дела. Пытался. Да только прокус того. Их командир чуть штаны со страху не навалял, поняв, что их, считай, подставили. Вывели на опера важняка, да еще и полковника. Кололся, как гнилой орех. Но что в том орехе? Именно гниль. Они стояли у пивной, пили водочку, подглянцовывали клинским. Подошел некий мужик в костюме и темных очках. Предложил 10 тысяч рублей, на четверых немедленно. Если они возьмутся отмудохать хахаля его жены. Меня, то есть. А говорил, не убивать, но избить, так? чтобы в больнице минимум месяц провалялся. Если выполнят его просьбу, то еще десять штук получат. И нифига не врет ведь тварюга. Так все и было, я уверен. Крячко невесело рассмеялся. Вот не знал, что ты, Лев Иванович, такой лавелас и дамский угодник. Лишь бы Маша не узнала, что пока она на гастролях, ты налево бегаешь по чужим женам. Не смешно, мрачно буркнул Лев. Ну, позвонил я в райотдел. Приехала бригада ППС. Забрала разбойничков незадачливых. Еле уговорил протокола не составлять и уголовного дела не заводить. Что так? Вот делать мне больше нечего, как в роли потерпевшего выступать. Некогда и неохота. Потерпевшие-то, получается, именно они. Мало не показалось. Одного я как бы на всю жизнь патентом не оставил. Да и сухом получилось. А до заказчика не доберешься глухо, даже пытаться не стоит. Увы, ты прав, кивнул Крючко. Но если мы. «Раскатаем дело с похищением?» «Раскатаем, будь уверен». «Не перебивай», — поможешься Крячко. «Вот тогда фигурантов по этому делу неплохо будет продемонстрировать твоим несостоявшимся обидчикам на предмет опознания заказчика. Это если ты прав в своих предположениях». «Нет проблем. Все данные с отморозков снимут, да и по 15 суток административного ареста они огребут как миленькие. А за две недели мы с тобой управимся. Будет кого предъявлять». Давай лучше о сегодняшних наших делах и достижениях побеседуем. Гуров посмотрел на часы, ровно 6. 15 минут сыщикам хватило, чтобы кратко пересказать друг другу события дня, поделиться накопленной информацией. Обычно на такой обмен уходило значительно большее время. Но сегодня особо похвастаться было нечем ни Станиславу, ни льву. День прошел почти что впустую. Кричко довольно быстро, за каких-то 2 часа отыскал в людском океане столицы текущие координаты Андрея Александровича Трошина. Светланин-возыхатель, как и следовало ожидать, оказался соседом Покровских. Жил с матерью и двенадцатилетним летним младшим братом на Новозаводской, рядом с метро Фили. В квартире имелся стационарный телефон, по которому друг и соратник не применил позвонить, чтобы узнать, дома ли Андрей. Если бы к трубке подошел он, Кричко отрекомендовался бы работникам военкомата и под этим соусом выведал бы у парня, чем тот собирается заняться на ближайшей неделе. А то тут сборы краткосрочные намечаются, то да се. Словом, из Москвы лучше бы некоторое время не уезжать. Приемчик простенький, но обычно срабатывает. На звонок отозвался младший брат Андрея. Представившись преподавателем химфака, Станислав непринужденно проболтал с подростком минут пять. Кричко не хуже Гурова мог вызвать у людей симпатию и доверие, даже на расстоянии. И выяснил, что братана, то есть Андрея, дома нет, и когда он будет, неизвестно. Но братан сейчас в Москве, уезжать никуда не собирается. А еще выяснилось, что у братана, к которому 12-летний Павлик явно относился с любовью и уважением, в последнее время поганое настроение. «Отчего же?» – сочувственным тоном поинтересовался Станислав Васильевич. В университете у него все в полном порядке. На отличном, можно сказать, счету». В ответ Кричко услышал угрюмое. «Э, при чем тут университет? Стал бы он из-за учебы расстраиваться». «Нет, во всем виновата крыса драная, Светка Покровская». Андрюшка и сейчас, небось, к ней утопал. Втюрился в крысу рыжую, как последний дурак. «Ага, понятно. А рыжая крыса выходит холодна и равнодушна». «Вот и вовсе нет». Павлик Трошин искренне обиделся за старшего брата. В смысле, к сожалению, да. Вот раньше совсем другое дело. Просто дранно-кресячие качества упомянутая Светка обрела совсем недавно. А до этого маскировалась под вполне клевую шквадру. И Павлику даже нравилось. А меч у нее вообще отвал башки. И щит со шлемом тоже. И веселая, и даже на ничего. Видать, у нее какой-нибудь крысак появился. Ну, еще посмотрим, тебя возьмет. Братан крысаку живо хвост обломает. На этом я разговор прервал. Закончил Санислав первую часть своего отчета. Не бог весь что, но косвенное подтверждение Витиной информации мы получили. Правда, толку с того. Хрен да маленько. Что еще нового за день? Да, пожалуй, ничего существенного. Разве что Лисицын с присущей ему настырностью поскрывал все файлы Светланы. Какие там к шайтану пароли перед Димочкиным напором и мастерством? Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, но результаты удручают. Ничего особо интересного там не обнаружилось. Еще несколько отчетов, похожих на тот, который они уже изучили. С риском для психического здоровья. Обширная сетевая переписка, причем дофига писем из-за бугра. Исходящих за бугор тоже предостаточно. Слава Богу, сейчас это не преследуется. Подробное описание холодного оружия всех времен и народов и методик его изготовления на русском и английском языках, цветными рисунками, фотографиями, схемами, перекрестными ссылками, справочным аппаратом. Пара готовых диссертаций. Отдельным файлом «Доспехи воинов Востока». Тут вообще без пол-литра не разберешься. Также отдельным файлом «Профессия, умения и навыки персонажей ролевых игр». Тут уже 2 пол-литры потребны, да и то. Может не хватить. Достаточно сказать, что среди профессий встречаются такие нестандартные как шпион-лазутчик, диверсант и отравитель с разной степенью вредоносных возможностей. Прямо все, как в жизни правослова. Как это они до террориста и провокатора не додумались? Читать страшно. Но вот экселевской базы данных Лисицын не обнаружил. Значит, ее и нет. Зато в графическом редакторе Пайн нашлась очень забавная картинка. Подписано «Король горных гномов Гульварии. Старый Завгар». На рисунке Вылитый Петр Николаевич Орлов. Только с громадной бородищей. Спасибо, что хоть не за вхоз. Димочка обещался рисунок вместе с подписью распечатать и подарить генералу. Нет, сам я отчеты читать не стал. Развел руками Станислав. Ты, Лёва, прости великодушно. Не хватило меня на такой подвиг. Умом ведь рехнешься. Точно тебе говорю. А вот Лисицын, черт настырный, не отступил перед трудностями, прочел все. Даже заинтересовался. Не только прочел, но еще прогнал их через какую-то хитроумную программу сравнения текстов, дабы выделить нечто общее. Не текстуально, а по смыслу. Я же говорю, хитрая программа. Выделил? Гуров знал, что если уж Лисицына заинтересовала проблема, то Димочка будет вгрызаться в нее с настырностью угледобывающего комбайна. Представь себе. Обнаружилось два интересных момента. Во-первых, Начиная где-то с мая прошлого года, статус Покровской в ролевых играх стал неуклонно повышаться. То есть с ей доставались все более и более весомые персонажи. Никаких больше мамокняник, все больше аристократия. Та же самая Эльвин, к примеру, о которой мы читали. Дочь короля. Одной из главных действующих лиц. Последняя Светланкина роль вообще ни много ни мало, как королева эльфов Титания. Не подумай, что это я такой умный и продвинутый стал. Меня Лисицын просветил. Он, кстати, Толкина читал. Отзывается о нем с большим уважением. Молодцы вы с Дмитрием. Орденами награжу. Улыбнулся Лев за наблюдательность. Хоть в такое время ордена не вручают. Вот вызволим королеву эльфов из лап неизвестно кого. Оборвем лапы. Тогда сверлите дырки в пиджаках. А во-вторых, у Лисицына хитрых программ, как у жучки Блох. Он совместил план-схему Москвы и ближайших окраин с выжимкой из отчетов Светланы. Получается, что приблизительно с того же времени вылазки детей тумана на природу обретают четкую топографическую привязку. Проще говоря, у них появилось излюбленное место. До того они выезжали то на Серебрянку в Измайлово, то на пруды в Кузьминке, то в Серебряный Бор, то еще куда. Лишь бы было что-то напоминающее лес, какая-нибудь речушка или пруд, и не слишком много народа. Но вот уже год, как выезжают исключительно битцевский лесопарк. Или на берег Чертановки, или на битцу. На дисплее это очень хорошо заметно. Впрочем, вот тебе распечатка, посмотри сам. Там цветом выделено и крестиками. Лев с минуту внимательно разглядывал листочек распечатки, переданные ему Кричко. Затем достал из кармана ручку и провел по периферии схемки две пересекающиеся линии. Подумал, добавил третью, дугу большой окружности. «Вот это МКАД», – пояснил он Станиславу, указывая на дугу. «Это Варшавское шоссе. А вот это – железнодорожная ветка на Серпухов и Тулу. Здесь она пересекает Кольцевую. Здесь Варшавская. Вот платформа Битца. Вот Бутова. А где-то здесь Гуров изобразил на схемке небольшой вытянутый овал, примыкающий к нитке железной дороги. Если мои предположения верны, должен был произойти сегодняшний залповый выброс американской валюты в форточку в исполнении Витя Покровского. Что-то он задерживается. Уже десять минут седьмого. А вот тут, значит, собирались последний год на своей игрище дети Тумана. Близенько. Я так и знал, довольно сказал Кричко, что ты заинтересуешься этим совпадением. Гуров недовольно поморщился. Он терпеть не мог слово «совпадение». «Еще десять тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане», — рассеянно произнес он. «И помяни мое слово. Стас». «Черпать эти ведра мы станем из двух речушек – чертановки и биццы». В ожидании Покровского Лев поделился со Станиславом своими невеликими достижениями. Пяти минут за глаза хватило, чтобы рассказать о встрече с семантическим аналитиком Славой Медведевым и выведанной у того информации. Гуров даже привел друга и соратника в веселое расположение духа. Больно уж понравилось Станиславу описание единоборства блохи со снохой, волка с домовым, и бордачно-чердачное наименование «Крепости темных сил», которая была построена, что характерно, на берегу той же самой Бицы. «Сам себя не похвалишь? Дураком помрешь», – Закончил со вздохом Гуров. «Но особенно хвалиться нечем. Вот разве что вырисовывается любопытная фигура некоего Сергея Пугачева, крутого ботаника. Сердце мне вещует, что Емелькин потомок и упомянутый Павликом Трошиным крысак – одно лицо» что Витя, рассказывая нам о цыганистом типе с авторитарными замашками, того же Пугачева в виду имел. Хотел я с ним сегодня знакомство свести, но не удалось. Жаль. Завтра этим займусь, если ничего особо экстренное не помешает. Эй, махнул рукой Крячко, допустим, верно оно тебя вещует. Чем нам поможет знакомство с Пугачевым? Да если уж на то пошло и знакомство с Андреем Трошиным. Похоже, что мы имеем самый вульгарный, примитивный и очень часто встречающийся в природе любовный треугольник. Эка невидаль. Какое отношение эта простейшая геометрическая фигура имеет к посещению Светланы? Ну, начистит Трушин рыло Пугачеву. Или наоборот, Пугачев Трушину. Бог в помощь. Дело житейское. Нам-то что? Почти наверняка ничего, согласился с другом Лев. Ну, посмотри-ка. Около года с небольшим тому назад среди детей тумана появляется Сергей Пугачев. Где-то с того же времени у Светланы Покровской начинает, скажем так, меняться характер. На он взгляд, не в лучшую сторону. Словно бы она попала под чьё-то влияние. Чье? Заметим. Синхронно Светлана начинает приобретать в их туманной тусовке все больший вес. Растет от мамки-няньки-добронеги до королевской дочери. А там и до королевы эльфов. Неплохая карьера. Опять же, Светлана охладевает к Андрею Трошину, начиная с того же времени – Новое увлечение? Кем? Похоже, что Бугачевым, который, возможно, неформальный лидер тусовки. Отсюда и темпы Светланки Новороста. И еще. У детей тумана с мая прошлого года вдруг появляется явная склонность к битцевскому лесопарку. С чего бы, а? Чем чертановка с битцей лучше серебрянки? На мой вкус так хуже. Разве все это в комплексе не любопытно? Некоторое время друг и соратник, подняв брови, удивленно смотрел на Гурова. Потом в глазах Станислава засветилось понимание. «Вон оно что! Значит, ты полагаешь, что эти, скажем так, временные и пространственные совпадения связаны с Пугачевым? Его орбита год тому назад пересеклась с орбитой Детей Тумана. После чего?» «Пусть так. Я даже соглашусь с тобой, любопытно. Но не более того». Кричко замолчал. Лишь с откровенным скепсисом передернул плечами, достал из пачки с верблюдиком новую сигарету. Гуров давно и хорошо знал Станислава. Он понял друга с полужеста. И просто молча кивнул. «Дескать, принимаю и понимаю твое отношение к моим абстрактным фантазиям». «Действительно, прямой связи между ними и нашей текущей задачей не углядишь. Но чем богаты, тем и рады. А связи бывают не только прямые, но и опосредованные. Мало ли...» Может, фантазии еще пригодятся. В недалеком будущем. Черно-белая кошка медленно подошла к скамейке. С жестяным звонким мурлыканием потерлась о ногу Кречко. Чувствовала, что нравится Станиславу своей надменной грациозностью. Кречко нагнулся, почесал черно-белую за ушком. И в этот момент на аллейке сквера, выходящей на Пятницкую, показался Виктор Покровский. Он шел быстро, чуть ли не приходя на бег. Покровский не любил опаздывать. Хоть 15 минут по московским меркам никакое не опоздание. Вид у Виктора Алексеевича был потрепанный. Чувствовалось, что поездка на Тульской электричке далась Покровскому непросто. Однако, по его лицу сразу можно было понять, ничего фатального не произошло. И на том спасибо. «Ну, здравствуй, Витя!» Лев поднялся навстречу Покровскому. Слегка приобнял Виктора за плечи. Кричко ограничился приветливым кивком. «Присаживайся. Рассказывай, как все прошло». «Извините, задержался». Покровский перевел дух. «Я ведь из дома сейчас. Было время доехать». Поговорил со Светланой, она ровно в пять позвонила, как и было обещано. И двинулся к вам. Но на Кутузовском угодил в пробку. «Рассказывать особенно нечего». «Ага», — довольно произнес Гуров, перебивая Виктора. «Раз было время добраться до дома, значит, твой железнодорожный маршрут оказался совсем коротким. Ты даже до Подольска не доехал. Я так и предполагал. Смотри, вот схемка». «В какой точке тебе позвонили, сможешь показать?» «Да, с кодовой фразочкой прогуляющих сирен». «Где ты пакет с деньгами сбросил? Точное время ты засек?» Виктор Алексеевич тяжело вздохнул перед тем, как ответить. Он старался справиться со своим волнением. «Я-то, может быть, и не засек бы. Слишком был дерганный, Стресс, знаете ли. Все из головы как сквозняком выдувает. Хорошо, что Нокио – игрушка умная. Она время вызова автоматически засекает и отправляет в память». Покровский достал из кармана плоскую коробочку мобильника, раскрыл ее, вызвал меню. Вот, 14.23. Запись? Само собой имеется, как договаривались. Сейчас прослушайте. Хотя, что там слушать? Теперь место. Его можно точно по времени звонка рассчитать. Но если на скидку? Да какого там Подольска? Я даже до платформы Бутова доехать не успел, как позвонили. Дали сигнал на сброс. «Дай-ка, Лев, твою схемку поближе». Так, приблизительно здесь. Электричка прошла переезд через Варшавское шоссе и почти сразу по обе стороны негустой лесочек потянулся. Вот тут? И порадовали меня звоночком. Я подождал три минуты, согласно полученным указаниям. В голосе Покровского послышалась горькая ирония и вышвырнул пакет в форточку. Народа в вагоне было немного, так что никто не заметил. Кроме того человека, который следил за тобой специально, мысленно прокомментировал Гуров. Так бабулька какая-то посмотрела, как на сумасшедшего. Я когда пакетик швырял, понятное дело, внимательно озирал пейзаж. И от форточки отошел не сразу. Но никого рядом с насыпью не увидел. Чего и следовало ожидать. Неполные же они кретины. Да, вот здесь это историческое место. Закончил Виктор и указал почти, что на центр изображенного львом овала. Гуров довольно подмигнул Станиславу. Мол, видишь, дружище, здесь я угадал. Затем они втроем внимательно прослушали первую запись, сделанную продвинутым мобильником Виктора Алексеевича. И еще раз. Благо разговор отличался исключительной лаконичностью. Неизвестный. Сирены вышли на бульвар. Виктор Покровский. Принято. Поклонникам шпионских романов от такого диалога только восторженно замурлыкать остается. Качество записи оставляло желать лучшего. Сотовый телефон все же не относится к студийной аппаратуре. Но некоторые предварительные выводы о личности неизвестного можно было сделать. Именно предварительные. Запись еще попадет в экспертно-аналитический отдел управления, где ее раскатают по науке. Голос неизвестного подвергнется частотному анализу, амплитудному анализу, будет построено его графическое отображение. Много чего еще будет сделано. Самое же главное заключается в том, что человеческий голос так же уникален, как отпечатки пальцев или рисунок радужки. И теперь неизвестного можно будет по голосу опознать. Правда, в суде такая идентификация доказательством до сих пор не является. Отстают юристы от научно-технического прогресса. Есть еще такая мелочь. Прежде чем опознавать и идентифицировать, неплохо было бы пресловутого неизвестного отловить. Вот так-то. А если, опять же, на скидку, полагаясь только на собственные уши, опыт и здравый смысл, то получалось, что дурацкую фразу про сказал молодой мужчина. По всей видимости, русский. Потому что никакого акцента в его голосе не слышалось. И не с юга России. У тамошних уроженцев выговор очень характерный. Мужчина не страдает заболеваниями соглотке Он не гнусавил и не придыхал насморочно. Возможно, москвич. У москвичей часто в конце фразы тон голоса чуть поднимается. Для внимательного уха это заметно. Скорее всего, культ. — добавил Кричко. — Слышится чуть заметная хрипотца. Это характерно для курящих. Дым на голосовые связки влияет. Я сам маленечко хриплю. — Нет, ну какие мы молодцы! В момент установили, что пожилые грузинки и якутки с аденоидами нас не интересуют, а также иностранные некурящие шпионы и шпионки с бруклинским акцентом. Младенцев обоего пола, несомненно, можем смело исключить. — Впечатляющее достижение! Чего там? Я на радостях тоже закурю. Гуров рассмеялся. Друг и соратник в своем амплуа не может не подхохмить. Даже Виктор Покровский слабо улыбнулся. Хоть ему было недовеселье. до веселья. «Теперь давай послушаем твой разговор со Светланой», обратился к Покровскому Лев. Вторая запись, сделанная умной игрушкой, тоже оказалась короткой. Разговор отца с дочерью занял не более трех минут. Вызов от Светланы прозвучал ровно в 17 часов. Похитители были точны. Прослушали запись дважды. Покровский слегка побледнел. Снова и снова слышать голос, попавший в беду дочери, ему было нелегко. Гуров, подождав с минут, вопросительно посмотрел на Виктора. Это бесспорно, Светлана. Не имитация. Будь среди похитителей сам Максим Галкин. Светка, точно. Ее голос я ни с каким чужим не перепутаю. Говорит, как вы видите, в реальном времени. Отвечает на мои вопросы о самочувствии. Повторяет названное мной число. Знаете старый трюк? Я называю первое пришедшее в голову число и прошу его повторить. Знать, что это будет 77, похитителей заранее не могли. Потому не могли принудить Светлану заранее надиктовать ответ на манитофон. Значит, запись исключена. Кроме того, обратите внимание на фразу в самом конце. «Спасибо за привет из дома, только платье все равно жалко». Такую фразу предварительно не запишешь. Да и кто, кроме нее, мог про это платье знать? «Я как раз хотел поинтересоваться, что эта загадочная фраза означает?» Обратился Гуров к Виктору. «Какое платье?» «Красное», — усмехнулся Покровский. «Красивое, дорогое. Это случайно получилось. Когда шло дело до того, чтобы перевязать пакет с деньгами, оговоренный красной ленточкой, обнаружилось, что у меня дома такой ленточки или шнура нет. Что делать? Не к соседям же идти, красную тряпочку просить. Решат еще, что у меня с головой проблемы». А в каких лавках красными ленточками торгуют, я ей-богу не знаю. Меня время поджимает и нервы. Сами понимаете, на взводе. Заглянул в шифонер, а там светки на красное платье. Нарядное такое. Недолго думая, взял ножницы и отчекрыжил, отподал по кругу требуемый лоскут. Несколько раз обмотал пакет, завязал бантиком. Светланка лоскуток и признала. — Стоп, — сказал Станислав. — Признала, говоришь? — Хм пока лоскуток был несколько раз перекручен вокруг пакета, да еще завязан. Не больно ты его признаешь. Некая абстрактная тряпица. Вот когда тряпица расправлена, тут другой коленкор. Интересный момент просматривается. Значит, снимали ленточку при ней. Получается, что она распакованный пакет видела. Странно. Действительно, согласился Гуров, с уважением поглядев на заметившего очередную несообразность друга и соратника. С чего бы похитителем распаковывать добычу при жертве? Жадность мозги затуманила? Ладно, отложим пока в копилку странностей. Теперь перейдем к инструкциям, которые озвучила Светлана. Инструкции отличались краткостью и четкостью. Завтра в 12 дня Покровскому позвонят и скажут, что делать дальше. Но вот комментарий Светланы к этим сухим фразам вызвал у Виктора Алексеевича некоторое удивление. И не только у него. Смысл того, что сказала Светлана, был ясен. Но вот зачем она это сказала? Вы сами слышали. Она произнесла следующее. «Папа, отнесись к тому, что услышишь, со всей серьезностью. Не бесись сразу, не упирайся рогами в землю, подумай. Очень может быть, что моя жизнь зависит от того, как ты поступишь. Можно еще раз прослушать?» «Так вот». Покровский нахмурил брови. Я все-таки смею надеяться, что неплохо знаю свою дочку. Само построение фразы совершенно не ее. Она бы ту же мысль выразила по-другому. Такая густопсовая вульгарщина, как упираться рогами в землю. Светланке просто бы в голову не пришла. Вывод. Фразу ей заранее продиктовали, заставили заучить и произнести после того, как она оповестит меня о завтрашнем звонке. Вопрос. К чему бы такие сложности? Зачем? Похитителям? Лишний звонок. К чему особо подчеркивать его серьезность? Чем больше звонков, тем, вообще говоря, больше риска для них. В этот раз номер мобильника, с которого сообщили о прогулке сирен, не определился. Тот, с которого в пять звонила Светлана, тоже. Следовало ожидать, что они предпримут соответствующие меры. Но все-таки некоторый риск засветиться сохраняется. И с каждым новым звонком он растет. Что мешало им принудить Светлану передать мне то, что они собираются потребовать? во время нашего сеанса связи. Как в первый раз, с видеокассетой. Вижу одно объяснение. После непродолжительного размышления высказался Гуров. Похитители придают завтрашнему звонку и тому, что за ним последует, исключительное значение. Поэтому решили подстраховаться. Оказать на тебя через Светлану дополнительный нажим. Чтобы ты был подговорчивее. Это настораживает. Своим сегодняшним поведением ты продемонстрировал, что послушно идешь у них на поводу. Чего же им еще? Чем они собираются тебя ошарашить? Во всяком случае, чем-то таким, чего Светлане знать не надо. Поэтому они не стали использовать Светлану для передачи информации. Кстати, мне в этом видится очень обнадеживающий нюанс. Раз похитители не желают, чтобы Светлана что-то узнала, значит, они не намерены ее ликвидировать. Иначе им было бы все равно. О чем-то она все-таки знает уточнил Виктор Алексеевич, которому рассуждения Гурова о нюансе пришлись очень по душе, хотя полностью не успокоили. Или догадывается, потому что голос у нее по-настоящему взволнованный. Я вам больше скажу. Тогда, в первый раз, когда я смотрел и слушал ее на видеокассете, Светланка была спокойнее. Точно она что-то очень тревожное сегодня узнала, а сказать мне об этом не может. Ну, протянул записной скептик Рячко, это тебе только так кажется. Как ты мог различить такие тонкие оттенки ее настроения за трехминутный разговор? И картинки не было. Как тут сравнивать? Я все-таки ее отец, сердито возразил Покровский. Вот различил. Картинка, представь себе, тоже имеется. Видимо, она заранее попросила тех, кто ее охраняет, сфотографировать ее в конце нашего разговора и переслать картинку мне. Для пущей убедительности. Может быть, паршивцы сами догадались. Все, дескать, в порядке. Вот, смотрите сами. Не то она перепугана чем-то, не то шокирована. Выражение лица тревожное и глаза. Он вновь щелкнул клавишей на панельке мобильника. На маленьком экране высветилась фотография Светланы Покровской. Хорошая, кстати, фотография. Увеличить, распечатать и хоть сейчас на выставку фотопортретов. На первый взгляд ничего такого особенно тревожного во внешности Светланы не замечалось. Ну, не сказать, чтобы лицо девушки лучилось радостью. Так она ведь не на пикнике с подружками. Лев и Станислав переглянулись. Что померещилось Покровскому? Душа не на месте. Беспокоится за дочурку, вот и накручивает себя. А если не померещилось? Светлана попросила, и ей пошли навстречу. Произнес Гуров с какой-то странной интонацией. Эти покладистые похитители. Что ж, и такое бывает. Давайте считать наши сегодняшние посиделки законченными. Ничего более существенного мы пока не высидим. Встретимся завтра, здесь же в два часа. К тому времени Виктор уже будет знать новые требования похитителей. Да и у нас, глядишь, появится что-то перспективное. Ты, Витя, не обижайся, что мы только слушали тебя в четыре уха, а сами ничего не рассказали. Мы не секретничаем, просто пока нечего. Посмотри, вот, кстати, ты этого парня раньше не встречал? Он достал из кармана своего спортивного пиджака фотографию Пугачева, которую двумя часами раньше Кричко по просьбе Льва получил по e-mail из паспортного отдела по месту жительства Сергея. Протянул фотографию Виктору. Встречал, а как же? Я вам про него рассказывал. Он к Светлане несколько раз в гости заходил. Когда с компанией, когда один. Цыганистый тип? Уточнил Гуров и победно взглянул на Стаса. Видишь, я опять угадал. Ну да, кивнул Покровский он. А при чем? Да не при чем, скорее всего. Успокаивающе перебил его Гуров. Но встретиться с ним мне бы хотелось. Это, понимаешь ли, вроде как неформальный лидер у детей тумана. Есть некоторые основания так считать. Может быть, в разговоре с ним появится какая-нибудь зацепка. Что-то видел, что-то слышал, что-то привлекло его внимание. У нас зацепками не важно. Поневоле где угодно рыться начнешь. Впрочем, побеседуем об этом завтра. Я как раз собираюсь утром его дома навестить. Встретимся в два, поделюсь впечатлениями. А сейчас давайте разбегаться. Нет возражений? Лев сознательно сворачивал разговор. Он не хотел, чтобы его, непонятно почему обострившийся, интерес к Сергею Пугачеву был неправильно воспринят Виктором, который сейчас стал обостренно чувствительным, точно сверхчуткий сейсмограф. Да и пану Кричко не стоило давать лишний повод для ехидства. Возражение не последовало. «Ты ведь на машине, Витя?» спросил Гуров. «Отлично. А меня Станислав на мерсике подбросит. Хватит с меня на сегодня прелести московской подземки». «Посматривай на всякий случай, не прицепился ли к тебе хвост? Хоть это маловероятно, нет смысла. И успокойся, сбрось нервное напряжение. Советую, когда берешься до дома, выпей грамм 150 канику. Есть у тебя такой напиток?» Найдется, проворчал Покровский. «Ох, как не хотелось Виктору Алексеевичу сейчас оставаться одному в тихой пустой квартире, где все напоминает о дочке. Я когда ехал сюда, навстречу с вами проверялся. Не было хвоста» или ставили его профессионалы суперкласса. Но в такое я не верю. До завтра, друзья. Удачи вам. Взаимно. Откликнулся на традиционное пожелание друг и соратник. А относительно коньяка Лева прав. Но лучше 200 грамм. Тихо пофыркивая мотором, черный Мерседес с преклонного возраста двигался по Пятницкой в сторону набережных. Вечерело. Воздух, врывавшийся при открытой окошке машины, становился прохладнее, свежее и все сильнее пах цветами. Ведь и успокаиваю, а у самого на душе маятно. Вдруг пожаловался Гуров. Дурацкий день. Ни черта толком не сделали. Хоть бы одна ниточка. И дело какое-то дурацкое. Печенкой чую. Нет, в управление ехать не стоит. Хоть и договаривались с Петром. Давай встречу с Орловым перенесем на завтра. Нечего зря языками молоть. Я ему позвоню сейчас, чтобы не ждал. Хорошо, что хоть не подводим начальника. Он все равно раньше восьми из кабинета не выходит покуда свою пичугу не накормит. У капитана Флинта последнее кормление по расписанию в 19.30. «Хорошо живется канарейке. Никаких тебе похищений». «Да, забуксовали мы с тобой, дружище». Станислав лишь Понимающий хмыкнул в ответ. «Нечем хвастаться». «Бывают моменты», — мрачным голосом продолжил Гуров, — «когда я начинаю подозревать, что ошибся с выбором профессии». «Это что?» — жизнерадостно отозвался Крячко. У меня бывают моменты, когда я в этом твердо уверен. Знал бы Гуров, какой поганый сюрприз готовит им завтрашнее утро.